Глава пятая. Кристина. Когда я зашла в аудиторию за Дианой и увидела ее в компании с нашим старым знакомым, чуть не огрела его швабры по затылку, но вовремя увидела, что помощник ректора ей помогает, вскоре Илмар оставил подругу на меня, а сам испарился, сказав напоследок, что его ждет разбирательство. «Хоть бы он прибил этого Гарика!» Зло буркнула подруга, вставая с пола и отряхивая платье. «Это он тебе так?» ахнула, рассматривая красные отметины на горле Дианы. Ого, чуть не придушил, подлюка. Магию подключил, сам побоялся подойти. Ух, да я его сама разорву, как тузик-грелку. Пусть лучше бежит из Академии. Воинственно замахнулась шваброй, которую так и держала в руках. Ладно, фиг с ним, пошли лучше обедать и потом дальше убирать. Хочется поскорее совсем расправиться и свалить домой. Буркнула Диана, пребывая не в самом хорошем расположении духа. «Согласна», — предлагая после обеда приняться за уборку библиотеки. «Уборку ли?» — хихикнула девушка, зная о моей любви к книгам. «И как только продержалась только дней без них?» «Стресс», — предположила, пожав плечами, Ади только рассмеялась. «Вот и отлично. Пусть лучше смеется, чем грустит из-за этого паразита». Фрорт нас вкусно покормил бульоном с сухарями и чем-то наподобие котлет с кашей и даже специально приготовил свежих булочек. Но мне, как ни странно, хотелось нашего обычного борща со сметаной. Хотя раньше я его совсем не любила. Как говорится, не ценим то, что имеем. Сейчас бы борща протянула, смотря на тарелки с местной едой. Угу, я бы тоже не отказалась. Как думаешь, Фрорт пустит нас на свою территорию? Не обидится? «Если человек адекватный, а не с короной на голове, то такой всегда хочет совершенствоваться и учиться чему-то новому. У Фрорта я вроде не увидела замышек нарцисса. В любом случае, попробовать стоит». «Согласна. Вот сейчас и попробуем», — произнесла подруга, увидев повара, который направлялся к нам, а потом пихнула меня под столом ногой, когда я ничего не сказала. Пришлось предлагать повару эксперимент. «Борщ?» — удивленно переспросил Фрорт на мое предложение. «Да, борщ. Представляешь, ты один сможешь его готовить в нашем мире», — продолжала я соблазнять повара. «А почему бы и нет? Давайте приготовим сегодня вечером. Он не испортится до завтра. Станет только вкуснее», — уверяла его и даже зажмурилась, представляя вкус. «Вот и занятия на вечер мы себе организовали. А пока пришло время идти в библиотеку. Я обожала книги. Всегда любила, сколько себя помнила». Диана надо мной подшучивала, что за книгу я готова отдать почти все. Собственно, так оно и было, потому что была ужасным книгоголиком. С самого детства обожала читать. Когда всемирная паутина еще не окутала каждый дом, я была частым посетителем библиотек. Меня знали все библиотекари и всегда оставляли мне новые книги. А потом, когда интернет стремительно ворвался в нашу жизнь, я открыла для себя электронные книги, а в последнее время еще и аудио. Покупка новых книг всегда приносила мне удовольствие. С книгами я могла закопаться надолго и вообще не выходить во внешний мир, поэтому сразу меня в библиотеку Ди не пустила, да и сейчас шла туда с опаской, а вот я предвкушала. Мне хотелось кричать «Моя прелесть!» и радостно смеяться. Ну, хоть что-то хорошее в наших однотипных буднях. Ух, держите меня! Библиотека была огромной. Как только мы зашли, автоматически включились светильники с мягким и теплым светом, которые создали приятную и уютную атмосферу. Вначале было несколько рядов со столами и стульями, а потом зона со стеллажами, высокими до потолка и полностью забитыми книгами. Рай. Также был небольшой постамент, где сидел библиотекарь в рабочее время. «Да уж, работы тут полно», — проговорила Диана и открыла дверь, чтобы пропустить наших помощников без волшебства или магии мы бы точно не справились потому что до верхних этажей стеллажей сами бы не допрыгнули а там наверное самая пыль и собирается интересно как оттуда книги достают степан тоже пришел нам на помощь и сейчас ездил по библиотеке и возмущенно чихал от пыли да как мы тебя понимаем это же надо такое детище запустить позорище пока наши тряпки вытирали пыль на верхних этажах а диана протирала столы я решила достать и полистать книгу с полки на уровне глаз. Вот и дом также. Стоило подойти и убираться к книжному шкафу, то я могла просто зависнуть с книгой, которую взяла полистать. Так она затягивала в себя. Но вытащить книгу у меня не получилось, а в комнате вдруг раздался противный звон и стало все мигать красным цветом, как сигнализация в нашем мире. «Крис, что случилось?» Прибежала ко мне Диана. «Не знаю, я просто хотела достать книгу» знала, что когда-нибудь твои книги подведут нас под монастырь, — пробурчала Ди. — Как это остановить? Я скоро оглохну. — Ну, если это аналог нашей сигнализации, — попыталась я перекричать противный звук, — то скоро сама заткнётся или придёт библиотекарь. — Что тут происходит? — раздался строгий голос и противный звук умолк, чему мы были рады. Повернув голову, мы заметили, как в воздухе зависла небольшого роста старушка в вязаном кардигане, чопорном платье, со строгим пучком и пенсне на глазах. Я просто хотела посмотреть книгу. Просто? Милочка, вы в библиотеке Академии Граниэль. Здесь нельзя ничего просто так трогать. А как можно? Уточнила. Сделать запрос, и я вам выдам нужные книги. А если мы не знаем, какие книги нам нужны? Произнесла Дианка. Я хранительница библиотеки и лофри уже много сотен лет и знаю каждую книгу. Скажите, что вам интересно. Я дам вам эти книги. А вы призрак? не удержалась от вопроса, смотря на стоящую в воздухе бабулю, где только глаза закатила от моей бестактности. Я дух библиотеки, спокойно ответила женщина, плывя в воздухе к своему постаменту. Дух, так дух, подумаешь. Анализировать я не стала, потому что и так кукуха скоро поедет. Зачем ее еще больше травмировать? Так какие книги вам нужны? спросила Илла Фри, подлетев к своему месту и открыла огромную книгу что-то об этом мире. А еще древние легенды и предания. А еще что-то легкое и интересное, чтобы почитать перед сном. А еще книгу с местными законами. Ди меня в бок, а то я бы не остановилась. «Не местные, значит», хмыкнула хранительница. «Сейчас все будет». Она начала быстро что-то писать пером, которое тоже парило в воздухе, но не успела закончить, как с разных сторон полетели книги. Они просто вылетали со своих мест и аккуратно складывались на столе библиотекаря. «Книги даются на две недели, потом автоматически возвращаются на место. За порчу книг штраф. Будете отрабатывать у меня, и вам это не понравится», — строго произнесла женщина. «Может, здесь посмотрим?» — робко предложила Дико сесть на стопку книг. «Нет, лучше в комнате. Чего ты боишься? Их немного. Сейчас возьмем в руки по 10 книг, нажмем на кнопку и уже у себя в комнате. Даже тащить не надо. Не то, что у нас в мире». Вспомнила, как в последний раз одна несла 12 тяжелых книг до дома из пункта выдачи. Что уж поддержать 2 секунды каких-то 10 книг. «Не беспокойтесь, сейчас вам поможет мой помощник. У него как раз отработка за порчу книги». Улыбнулась Илла Фри и позвонила в колокольчик, который достала из кармана платья. Я не успела глазом моргнуть, как перед нами материализовался в одном полотенце наш старый знакомый Эрвин Келл. Судя по мокрым волосам... Женщина его выдернула прямо из душа. Хорошо, хоть полотенце успел завернуть на бедрах, а то, боюсь представить, каким он перед нами предстал бы, если бы она решила его позвать минутой раньше. «Великий гор!» — зарычал Эрвин, а я залюбовалась его под жаром телом. «Илла Фри, я же просила звать меня, а не так нагло вытаскивать из любой точки Академии!» «Красив чертяка, хоть и подлец. Так и хочется одновременно и прибить его, и поцеловать». — Боже, что за дурацкие мысли?